Владимир Топоров Не черемухи Песнь белопенная Там, где рос я, Быть взрослым спеша А дороже Старушка согбенная Опустила и деревни Душа Сердце ранят Слова ее куция Хоть бы Церкву какую В селе Это ей ты Герой революции, Обещал скорый рай на земле. Ей и нужно-то самое малое, Над клюкою дрожит седина. И чего я скажу тебе, старая, Что в большой перестройке страна? Но глядят на поля богатая Два десятка безлюдных домов. И убогая рядом, Корбатая, Мать пропавших на сынов. Ты куда? На Кудыкину гору! Из поговорки На горе Кудыкиной Снеги по колено, Под горой Кудыкиной Изба красна. Из лесин матерых Слаженные стены Люто промороженные На пол бревна. Вызвездилось небо, Хоть рукой потрогай, В снеголомах ухает Филин звездочет. И куда плывет изба, И какой дорогой? Светит печка русская, А луна печет На три-девять дней пути Только ельник северный, На три-десять лет вперед Не видать низги, Край бедою оранный, до да слезой засеянный И навек очищенный В пламени пурги. Доброе, обжитая, грустная, Родимая. Всё-то нас печаль тонит По чужим печам. Душу рвём, как век велит, Делим неделимое, И собой становимся Только по ночам. О Москве подумаю, Будь-то о Париже. Всё одно, нездешние, Яркие дома — На широтах севера К небу как-то ближе И душа, и тело. В общем, жизнь сама. Деревня спать ложится рано, На зорьке хлопоты опять. Молчат калитки, Даже странно, что света в окнах не видать В свеченье лунном загустели туманы травы от и с ржавым скрипом крастели приотворяются поля темные леса неговорливовы от чувства собственных глубин и потому Неуетливо движение мирное вершин Туман сойдет, подсохнут травы, всё будет, как заведено. Да, жить не мудрствуя лукаво, И мне пора уже давно. Моя звезда, о, звезда моя, мне помнится, До тебя был молод, смел, с новгородской часозвонницы Дотянуться я хотел, и судьба, и руки вскинулись, Но, почуя твой восход, на меня все тучи двинулись, Подымаясь из болот. Жизнь, как жизнь, была не неласкова, Ну и ладно, пил как пел. Я к тебе с хребта Уральского Дотянуться захотел, Руки я воздел усталое К небу за границей дня, Но смолчали горы старые, Ввысь не подняли меня. Оживу в твоём лишь свете я ты пьянишь и дух и кровь, но не горная осетия не москва семи холмов Не мечты, что душу холили даже радость от труда дотянуться не позволили до тебя моя звезда то исчезнешь ты, То вынырнешь, только Понял я Уже, дотянусь К тебе с вершины Лишь, обозначенной В душе. Встреча Сельский дождь, Пузырится вода В колеях Поразмытых, А где-то далеко-далеко далеко далеко города На планете, быть может, не этой Оттого я сейчас одинок Что люблю этот край запоздало Что, поникнув над глиной дорог Потемнело листва краснотала Здесь отец мой, здесь мама моя Не успевшая стать стариками Неуютная эта земля Вечным кровом Сомкнулась над вами. Тонет в мокрой сирени Погост. Что-то сзади, Как будто с опаской, Осторожно коснулась волос. Может быть, это мамина ласка Чуть коснулась виска моего, Словно волосы вспенить боится. Оглянусь, Никого, никого, но листва за спиною толпится. И пойму, одиночества нет, в каждый миг уготована встреча. Это дождь материнский привет, в этих листьях душа человечья. В это село, может, годы шел, Чтобы окрепнуть духом. Прямо на вольном воздухе стол, Крынка, кружка, краюха. Верить хочу, простоит века, Стол на земле под небом. Верю, ничья не спугнет рука. Пчелок над крынкою молока Синих стрекоз над хлебом. Я вечером думал устало, вновь песню, что сердце достало, Сменял на какой-то пустяк, Как рубль поменял на пятак. Пришел ко мне ветер с Урала, Спросил, а живешь-то ты как? И был я всей усталью плотской И духом страдающим, нем. А ветер пришел новгородский, Спросил, «Ты живешь-то зачем?» Пришли и о главном спросили, Грядущая смех и былье, Холодные ветры России И теплые ветры ее, И что по судьбе, а что мимо, Растерянный сам я не знал, Но парк за окном недвижимо Стоял или листвою дышал. Фаина Столярова В нашей роще рассвет бело-розовый От зари до Тонких берез, А небо, Как озеро, Чтоб в поляне Увиделся плес. В нашей роще Тепло от чего то навеяла Грусть, Словно в общем Увиделось личное, Словно что-то Забыть тороплюсь. Как стряслось Что не мне здесь наследовать до да ноба родные места, где земля, потом полета деого, где ввращенно моя моиа Просыпается роща певучая солнце лучики тонко звенят кто-то в жизни конечно, Везучее и намного везучей меня. Россия Я у светлой березы спросила, Что одна в чистом поле стоит, По которой дороге Россия Возвращается в весе свои. Может, полем, засеянным рожью, Или по той вон льняной полосе, Или тем луговым бездорожьем Босы-ноженьки студит в россии А кругом ни души, ни обоза. Есть ли хлеба ломоть про запас? И ответила тихо береза, Оглянись-ка, Россия-то у вас. Связь времен. Вот и месяц Светлая подкова Наше счастье И верно Сторожит. Среди звезд И неба голубого Взгляд его Нам головы кружит. Летней ночи Краткая дремота Сгасла зорька Алой полосой. Не видать Речного поворота, За туманом скрылся, За росой. Так, уйдя от шумной магистрали К травам шелковистым, Словно лен, Верю я, что мы и не теряли, А всегда хранили Связь времен. Евгений Артюхов Если раньше, думая о жизни, Время гнал я, будь то бы коня, Хоть и понимал, при коммунизме Все же обойдутся без меня, То теперь, совраска, еле-еле Семенит под горку, не храпит, То овес и сено на пределе, То подкор. Ковы валятся с копыт И зачем коню калечить ноги Коль наездник будто бы слепой Третий Рим стоит в конце дороги Или Вавилон стоит второй А вокруг ни огонька, ни тына Хоть куда-нибудь до да завези Знакомая картина. У дела купаются в грязи. Владимир Попов Живописная группа На фоне разрушенной церкви, Сад футболок цветных И толпа загорелых колен, Где мохнатые камни По витве Кустарником цепким, Где соседствуют близко Молчаливая вечность и тлен. Каждый звук отражается, Длится, плывет высоко, Краски росписей полупрозрачны И скупы. Вот распалась толпа И уходит ики веков живописная церковь на фоне разрушенной группы